Глава вторая. Пропуск в рай. Небесная канцелярия. Главный кабинет. Ной вошел в кабинет Иисуса без доклада. Собственно, глава канцелярии Господа обладает подобным правом, даже и без экстренных случаев. Праведник спешил, он почти бежал. Церемониальная охрана Из ангелов-стражей едва успела развести в сторону секиры из чистого серебра. У двери, отверстый в небе, плавала в воздухе табличка «Не беспокоить». После секундного колебания Ной нажал на ручку и очутился внутри грота из лазерных лучей. Иисус сидел на облачном диванчике в глубокой задумчивости. 3D-очки лежали рядом, на столике. Понятно, Сын Божий и без них способен смотреть шоу в любом формате. Телевизор украшал стену, но скорее в качестве дизайнерской мысли, нежели по необходимости. «Прошу прощения, Господи!» — буквально прошептал Ной, зная, что все равно будет услышан. «Неотложное дело! Пришлось прекратить 3D-трансляцию Страшного Суда, и мы полчаса развлекаем публику рекламными роликами!» Патриарх набрал полную грудь воздуха, сладко пахнущего карамелью. «Первосвященник Иудеи Иосиф Барк и Афа, он, знаешь, он...» Покаялся. Дружелюбно кивнул Иисус. «Эпохальное событие, я уже в курсе». «Да, он сказал, каюсь, прости меня, Господи, за грехи мои». Бедный Искариот так растерялся, что пролепетал. Суд удаляется на совещание и приказал срочно запускать рекламу. Я ожидал, Иуда в конце ляпнет. «Сникерс, утоли голод в пост». но он поспешно покинул сцену с престолом. «К нестандартной ситуации мы редко бываем готовы, и это плохо». «Ну так в чем же дело? Опыт с да Винчи имеется. Даем Каиафе пропуск в небесный Иерусалим. Благословляем, обнимаем, отпускаем». «Чего тут сложного-то?» Ной ощутил страшную тяжесть. У него кружилась голова, тряслись руки и ноги. Язык не шевелился, рот наливался пустынной сухостью. Последний раз он чувствовал себя так, когда затаскивал на ковчег слона с ягуаром. «Господи, да как же можно?» но Ной слышал свой голос издалека, словно его транслировали по радио. «Он ведь что сделал-то, окаянный? Нет, твое прощение, уда я пережил. Все ж парень среди учеников пребывал, способный. Да и финансовые гении нам нужны. А то в рай даже бухгалтеры не попадают, не говоря уж про олигархов. Но это-то! Каиафа!» «Он, как сволочь последняя, специально тебя под статью тащил, чтобы умертвить!» Иисус щелкнул пальцами, и ближайшее облако послушно трансформировалось в диван молочно-белого цвета. Он помнил вкус иное. Тот не любил особого разнообразия в оформлении рабочих мест. «Присаживайся!» – пригласил Иисус, иной бессильно утонул в бархатных подушках. «Я понимаю, гнев твой праведен и под классификацию смертного греха не подпадает». Абсолютно согласен. У Каиафы ужасный характер. Он лез везде, куда его не просят. Типичное поведение человека, который выгодно женился на дочери начальника, чтобы сделать карьеру. Даже если он классный работник, ему вечно требуется подтверждать свою нужность. У меня и сомнений не было, что мужик попытается на мне самоутвердиться. Вот явился в Иерусалим бродячий проповедник, у него уже 12 учеников, и пока не стало 12 тысяч, давайте парня ликвидируем. «Увы, мой дорогой, для многих религия – это бизнес, а бизнесу свойственно избавляться от конкурентов. Но тебе не приходит в голову, что Каиафа уже достаточно наказан. Ты помнишь, что произошло, когда он умер, попал в ад и узнал, кто я такой? С ним истерика случилась. Человек после 300 лет подряд психиатрическую реабилитацию проходил. Но и немного успокоился. Он даже позволил себе горько улыбнуться». «Боже всемогущий! Да это каждая собака скажет, я каюсь, чтобы озеро огненного избежать!» Сделал он мудрый вывод. «Иначе возьмут ангелы за загривок, да опустят в жидкий огонь, жарится на веки вечное!» «Я молюсь, пусть только остальные не догадаются сделать то же самое. Кого ж мы тогда осудим? Представь, Господи, начнет апостол Павел судить, скажем, Гитлера, а тот, подлец с челкой, возьмет, да и скажет, каюсь, и заплачет слезами крокодильями». — И чего? Ему тоже выдать пропуск в райские чертоги? Довольный своей речью, праведник облокотился на подушку. Он не сомневался, что монолог произвел на Иисуса впечатление. Сын-то Божий по разуму любого запоя пояс заткнет. Однако совет старших товарищей, умудренных тасканием на горбу всех видов земных животных, точно не будет лишним. — Разумеется, выдадим! — пожал плечами Иисус. — А что ж с ним еще делать? — Ной потерял дар речи. Сквозь голову неслись виноградники, райские кущи, ангелы, толпящиеся в аквариуме, и антилопа гну, чье тело, привязанное к самцу, он тащит на ковчег, согнувшись в три погибели. «Я умираю», — подумал праведник, но умереть он не мог, хотя ему было очень плохо. «Я же тебе сто раз объяснял», — мягко сказал Иисус, и на лопное легла прохладная ладонь. Стиль Ветхого Завета мне не импонирует. И я не сторонник жестких методов, аля ля бомбардировка Содома и Гаморры. У каждого должен быть шанс. Разбойник Дисмос, висевший рядом со мной на кресте, раскаялся. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Я ему обещал, и истину говорю тебе, ныне ты будешь со мной в раю. Евангелие от Луки, глава 23, стихи 42-43. Позднее разбойник Дисмос был признан Церковью Святым, Теперь он считается покровителем заключенных. «Да это-то я помню», — осторожно сказал Ной. «Твои поступки, Господи, не обсуждаются, так уж повелось. Но, думаю, ты в курсе, небесная канцелярия переполнилась слухами. Отдельные херувимы утверждают, дескать, в раю в то время почти никого не было, лишь святые патриархи, Енох и Илья, коих ты взял на небо живыми за надлежащее благочестие. А разбойник Дисмос, мол, пригодился сугубо для компании. Что это за рай такой, если даже чаю попить не с кем? Представляю, как святые старцы удивились визиту мужика в татуировках. Открываются вдруг врата рая и входит античный гопник». Иисус усмехнулся, вспомнив этот забавный момент. «Их появление разбойника, прямо скажем, не обрадовало», — признался он. «Но потом Илья с Энохом, «Весьма быстро свыклись, ибо вдвоем среди райских яблок сидеть реально скучно. Я постоянно в разъездах, а им чем заняться? Безгрешность друг друга обсуждать? Это потом я вывел Адама и Еву из преисподней». Церковь считает, что Адам и Ева после своего яблочного грехопадения и смерти попали в ад, как и все умершие после них. Однако воскресший Иисус вывел праведников из преисподней. А там уж и остальные праведники подтянулись. Относительно слухов... «Относительно слухов? Мне что, на все надо обращать внимание? Тут принесли одну книжку прочитать. Там смакуется шикарная версия, мол, на самом деле я вампир. Меня распяли как проповедника, но я был укушен римским легионером Носферату и, как следствие, потом ожил из мертвых. амир ошибочно принял это за воскрешение». «Ага, и вот почему народ, причащаясь, пьет кровь Христову. И как прикажешь реагировать на этот ярмарочный балаган?» Праведник захлебнулся запахом карамели от возмущения. молнии молнии небесный Господи! Ударь его под лица!» «Да вот прям уж и молнии махнул рукой Иисус. «Ты старче законов рынка не знаешь. Проведи такую операцию, так завтра книга будет бестселлером. С нашлепкой сверху, прочтя пять страниц, Господь убил автора молнией. И все. Полста миллионов продадут как минимум». Стану я своими руками издателем деньги в карманы совать. Одного Дэна Брауна уже с лихвой хватило. Однако мы ушли в сторону от темы. Если Гитлер покается, он будет прощен. Зачем тогда вообще нужен страшный суд, если ты предлагаешь всех взять и казнить? Ты хочешь судебный процесс провести просто для галочки? Смысл, дедушка, в другом. Человек услышит. Нет его в книге жизни. Нет из-за грехов. Он воззовет ко мне и покается». и вспомнит жизнь, которую прожил никудышно. Бросил любящую девушку, обманул друга, выманив последние деньги, не навещал больную мать, думая, да чего там авось так поправится. Пробьет ему эта мысль мозг, как гвоздь, чего никогда не добиться адскому пламени. Ной, может, это вообще мечта моя, чтобы Гитлер встал на колени и прощения у всех попросил? Ной пытался унять головную боль и не мог. Думать он вообще опасался, Господь же читает мысли. На лбу собирались морщины. Он чувствовал першение в горле, как при простуде. Скапливалось множество слов. Внезапно боль прошла, резко, в секунду. «Так легче? Мне это ничего не стоит», — спокойно сказал Иисус. «Говори». «Господи, если откровенно!» С трудом подбирая слова, начал Ной. «Я их не люблю». «Кого именно?» — без эмоций переспросил Иисус. — Да людей кого ж еще? — поморщил сыной. — Понимаешь, они начинают молиться, только когда им совсем кранты, в качестве инстинкта самосохранения. Типа помолятся, и четвертая стадия рак сразу отступит. А потом опять. Пять лет в церковь не заглянут, даже на Пасху. Недаром я с таким усерден спасал именно животных на ковчеге. И какаду и опосумы и тигра-альбиноса. Всех выхаживал, сено подстилал. А люди того не стоят. Слава тебе. Пока. Я повторю, пока. Они не просекли лазейку для спасения от озера Огненного. А ну как сообразят? И начнется. Будут каяться для вида, призывать к Господу, а сами мысленно прикидывать. Ладушки покаялись, а теперь по бабам в сауну, казино и гулять до утра. Ты уже давал им шанс? Они не воспользовались. А страшный суд, безусловно, нужен. Грешники могут оправдываться, приводить доводы в свое оправдание, да и забавно посмотреть хотя бы на лица мужей, которые впервые в жизни увидят всех любовников их жен. «Это, Господи, проймет куда сильнее, чем покаяние!» Иисус поднялся, о чем-то думая. Ной тоже встал с дивана. «У тебя есть веские доводы для своей точки зрения», улыбнулся хозяин кабинета. «Действительно, призывать ко мне будут очень многие, и это потому...» что споткнувшись о камень, культурные люди говорят «Господи!», а не «Вашу мать». Но одного призыва мало, нужно еще и раскаяние. Знаешь, мне душевнее не держать за пазухой обид. Давай, я начну обижаться на всех, кто плевал мне в лицо в Синедрионе, бил по щекам и орал «Как ты смеешь, так отвечать первосвященнику?» У меня вечной жизни на это не хватит. А ведь кого-то, конечно, я наказал с сгоряча, как агасфера картофила и малха. персонажи из первой части «Апокалипсис Велком», сказав, что никогда не прощу. Но сейчас я вижу, факт перегнул палку. Они потому в бета-версии «Апокалипсиса» и осатанели, что не надеялись на мое прощение. И совершенно напрасно. Если эти трое сожалеют о своих поступках, я прощаю их. И Каиафу тоже. Покаялся? Отлично. Пусть скорее войдет ко мне, и я обниму его, как родного брата. Ной горько кивнул. Сердце праведника рвало в клочья буря эмоций. — Ты, Господь, тебе виднее, — произнес Ноя чужим голосом, скрипучим, как старое дерево ковчега. — Ну что ж, разреши мне идти. Рекламный блок чересчур затянулся. Пора объявить о начале нового заседания Страшного Суда под председательством апостола Иоанна. — Святое дело, — согласился Иисус, вложив в эти слова двойной смысл. Приемный дожидался Каиафа. Радостный, улыбчивый, уже переодетый в светлые райские одежды, первосвященник сиял, как новенький шекель. Завидев Ноя, он вежливо поклонился праведнику. С той же степенью вежливости праведник снайперски точно плюнул ему под ноги и удалился. Вернувшись в кабинет, праведник заметил. На мобильном телефоне, аппарат лежал на столе, есть три звонка. Номер был неизвестен, а потому Ной не стал перезванивать. Если он кому-то так нужен, тот сам перезвонит».